Вокруг стояла тишина, и девушка от радости была готова лишиться чувств. Она минут пять приходила в себя, и только, окончательно успокоившись и восстановив дыхание, она смогла войти в комнату и как-то объяснить отсутствие еды, за которой ходила. Позже ей тоже нельзя было показываться на улице. Она не могла продавать картины отца или просить милостыню, как уже приходилось делать пару раз, чтобы заплатить за квартиру. А теперь, видя лежащие на столе деньги, которые оставил Маркиз, Люсия едва могла поверить, что, наконец, расплатится со всеми долгами и еще останется недели на две безбедной жизни для них с отцом. Потом она вспомнила, что маркиз обещал заплатить за картины. Как бы отцу не хотелось остаться в Венеции, им придется вернуться в Англию. Я не хочу расстраивать его, но все-таки объясню, что здесь я не могу одна ходить по улице, сказала себе Люсия. Для отца она оставалась все еще ребенком, и Люсия, стараясь не огорчать его, скрывала от него то, что дочь на венецианских улицах постоянно подстерегают многочисленные опасности. Иногда, боясь выйти на улицу, Люсия смотрела на себя в старое треснутое зеркало, стоявшее в углу чердака, и гадала, как сделать себя старой или некрасивой. Для этого пришлось бы изменить не только лицо, но и фигуру, походку и, конечно, скрыть матовость, белизну кожи, столь необычные и привлекательные для венецианцев. Внезапно, с небывалой решительностью, Люсия произнесла «Мы вернемся домой, в деревеньку, где жили раньше. Там на нас никто не обращал внимания. Сейчас маленькие черно-белые домишки под соломенными крышами, зеленые поля и деревья казались Люсии прекраснее всей Венеции». Потом, вспомнив, какие хвалебные речи городу она слышала от отца и от многих других людей, девушка посмеялась над своими мечтами. Интуиция подсказывала ей, важно не то, что видят глаза, а то, что чувствует сердце. Мать ее была счастлива в Венеции потому что отдала свое сердце ее отцу. А для отца город всегда был заветной мечтой и любимым сюжетом для картин. Но сама Люсия, не задумываясь, отдала бы Сан-Марко, великолепное палаццо, большой канал и даже море и небо за утопающую в зелени маленькую деревушку Литл-Морден. Живописный пруд и уютный небольшой домик с цветущими в саду примулами были для нее прекраснее дворца дожей. Тут же Люсия подумала, что ведет себя недостойно, ибо сомневается. Но Господь, ее мать и ангел-хранитель неустанно следят за нею. Это они послали ее утром на площадь, как раз вовремя, и она увидела маркиза, одиноко сидящего за столиком в кафе Флориана. Девушка сразу догадалась, словно подсказал глаз небесный. Ей представился случай поговорить с маркизом. Люсия хорошо помнила, как увидела его впервые. Это случилось на степль Чезе устроенным герцогом Мэйдерсфилдским, к владениям которого относилась и деревушка Литл Морден, где жила семья художника. Мать, желая развлечь дочку, предложила погруженному в рисование и безучастному ко всему остальному отцу сходить посмотреть на стипль Чес. Он нахмурился и отвел взгляд от Мальберта. «Разумно ли это, дорогая?» — спросил он. «Нам вовсе не обязательно показываться у трибуны, где будет сидеть герцог с друзьями», — заметила мать. «Мы можем посмотреть на скачки издалека, например, подле беседки». Отец кивнул, словно соглашался с тем, о чем она говорила. «Оттуда будет замечательно видно», — продолжала его жена. Я знаю, что Люсии понравятся скачки. Я сама в ее возрасте очень любила подобные развлечения. И как всегда, когда маменька говорила о лошадях, Люсия услышала в ее голосе нотку грусти. Хотя ее мать и отец частенько ездили верхом, а у самой девочки был пони, Люсия понимала, что маменьке Хотелось бы держать совсем других лошадей. Мать Люси никогда не жаловалась, но не раз с упоением рассказывала о том, как ездила верхом в детстве, и в глазах ее сразу появлялся необычный блеск, голос начинал звенеть.